Проходя по аллее квакеров, я почувствовал соблазн заскочить к Джорджу Мархиму и поиграть в карты с ним и со старым Китом Ридом. После смерти Джейн я забросил своих соседей, но если я собираюсь и дальше здесь жить, то ничего не поделаешь, нужно посещать их почаще. Но уже подходя к изгороде перед домом Джорджа, я знал, что просто-напросто ищу предлог. Визит к Джорджу был лишь предлогом оттянуть возвращение домой к тем неизвестным ужасам, которые меня там ожидали. Визит к Джорджу был бы просто трусостью. Я не позволю шепотом и удивительным звуком выгнать меня из собственного дома. И все же я колебался, заглядывая в окно гостиной Джорджа. Я видел спину Кейта Рида, раздающего карт, и освещенный лампой стол, бутылки пива и клубы голубоватого дыма от сигары Джорджа. Я поднял повыше сумки с покупками, набрал побольше воздуха в легкие и двинулся дальше по аллее. Когда я добрался до места, дом был погружен в абсолютную темноту, хотя я хорошо помнил, что оставил зажженным свет над главным входом. Вьюнок, покрывающий стены, вился как волосы на порывистом ветру, а два прикрытых ставнями окна на втором этаже походили на глаза, прикрытые веками. Дом не хотел выдавать своих тайн. Издали доносились неустанные, угрожающие ворчания, Издали доносилось неустанное, угрожающее ворчание североатлантического прилива. Я поставил сумки во дворе, вынул ключи и открыл главные двери. Внутри было тепло и тихо. В гостиной на стенах танцевали отблески огня в камине. Я внес покупки и запер двери. Может, дом вообще не был одержимым? Может, просто в прошлой ночью скрип качелей растревожил меня и вызвал легкий приступ истерии? Но тем не менее, распаковав покупки и поставив лазанью на плиту, я обошел весь дом, первый и второй этаж, проверил каждую комнату, открыл каждый шкаф, опустившись на колени, заглянул под каждую кровать. Я хотел увериться, что в доме никто не прячется и никто неожиданно не набросится на меня, когда я начну есть. Я вел себя просто по-идиотски, но что бы вы сами сделали на моем месте? Где-то сейчас я смотрел телевизор, хотя передачи шли с помехами из-за бури. Я посмотрел Сентфорд и даже Таппера Джона, потом убрал за собой после ужина, налил себе двойной виски и прошел библиотеку. Я хотел еще раз посмотреть на картину, из-за которой Эдвард Уордвил выкручивал мне руки. Я решил попытаться определить, что за корабль нарисован на картине. В библиотеке было довольно холодно. В обычное время это была самая теплая комната в доме. Мне не хотелось заново разжигать огонь и я включил электронагреватель. Однако через минуту в нем возникло короткое замыкание, выстрелили искры, нагреватель затрещал и погас. Разнесся запах сжженного пластика и озона. Ветви плюща, растущего во дворе, выстукивали на оконных стеклах сложный ритм, как будто заблудшие души, стучащие в окно. Я взял картину, все еще завернутую бумагу, прихватил с полок несколько книжек, при помощи которых надеялся идентифицировать корабль. Торговый флот Салема, Осборна, торговые корабли... Массачусетса в годы 1650-1850 у Волкота. порыв энтузиазма я захватил еще и великие люди Салема Дугласа. Я помнил, что в Старом Салеме самые важные купцы и политики нередко имели собственные корабли, и книжка Дугласа могла содержать сведения, касающиеся корабля на картине. Пока я искал необходимые книги, в библиотеке стало так холодно, что мое дыхание превращалось в пар. Видимо, барометр свихнулся, подумал я – Но в холле было так же тепло, как и раньше, а барометр предсказывал улучшение погоды. Я оглянулся на двери библиотеки. Что-то здесь было не в порядке. Может, влажность воздуха? Какой-то сквозняк из камина? И мне снова показалось, что я что-то слышу. Но что? Чье-то дыхание, шепот. Я оцепенил и... И не мог решить, должен ли я вернуться в библиотеку и попытаться разобраться с этими непонятными явлениями или притвориться, что все это меня не волнует. Ведь духи, возможно, являются только тем, кто в них верит. Может, если я не поверю в них, то они потеряют силу, утратят желание и, наконец, оставят меня в покое? Шепот. Тихий, упорный, настойчивый шепот, будто кто-то рассказывал какую-то длинную и исключительно неприятную историю. «Ну хорошо!» – сказал я вслух – «Ну хорошо, все, с меня хватит!» Я резко распахнул двери библиотеки так, что они затряслись на петлях и жалобно скрипнули. Библиотека, конечно же, была пуста. Только ветви плюща, барабанящие в окно. Только ветер и ливень, хлещащий в стекла. При каждом выдохе из моего рта вырывался пар. Я невольно припомнил разнообразные фильмы ужасов, типа «Изгоняющего дьявола», где присутствие демона зла отмечалось резким падением температуры. «Ладно!» – буркнул я, стараясь принять тон крутого парня, который великодушно решает сохранить жизнь алкашу, пристающему к его жене. Я нащупал ручку и тщательно закрыл за собой двери библиотеки. «Там ничего нет!» – сказал я сам себе. «Никаких духов! Никаких демонов! Ничего!» Я забрал книги и картину, отнес их к гостиную и разложил на коврике перед камином. Затем развернул картину и стал держать ее перед собой. В мигающем свете огня нарисованное море, казалось, волновалось. Было удивительно думать, что этот листок вручную выделанной бумаги прикрепили к Мольберту более 290 лет назад, менее чем в три четверти мили отсюда, что известный художник воспроизвел с помощью красок фрагмент прошлого, день, когда по пристани гуляли мужчины в камзолах, а Салем был полон коней, повозок и людей в пуританских одеждах. Я коснулся поверхности картины кончиками пальцев. Многое говорило об отсутствии у художника таланта. Колорит и перспектива были переданы решительно полюбительски. Однако что-то создавало впечатление, что эта картина изображает нечто жизненно важное, что ее нарисовали по какой-то серьезной причине. Так, будто художник спешил увековечить для потомства этот давно минувший день и потому старался так подробно запечатлеть, как выглядел тогда Салемский залив. Теперь я понял, почему музей Пибоди так интересовался картиной. Каждая подробность была передана с большой точностью. Каждое дерево находилось на своем месте. Было видно даже крутое начало аллеи квакеров, у которой стояли маленькие домики. Один из них мог бы быть предком моего дома. Невысокая развалюха с высокой каминной трубой и стенами, поблекшими от старости. Я присмотрелся к кораблю на другой стороне залива. Это был трехмачтовый парусник с обычным такелажем, однако у него была характерная черта, которую я не заметил раньше. На корме развивались целых два больших флага, один над другим. Верхний изображал красный крест на черном фоне, нижний, видимо, был знаком владельца судна. Конечно, в 1691 году еще не знали звезд и полос, Некоторые утверждают, что именно капитан дальнего плавания из Салема Вильям Драйвер впервые поднял на матч что американский флаг Old Glory, но это было уже в 1824 году. Я долил себе виски и заглянул в книжку Уолкота о торговых кораблях. Я узнал, что сановники из Салема имели обычай поднимать на своих кораблях два флага. Один для обозначения владельца, другой в честь начинающегося плавания, особенно если это плавание должно было иметь исключительное значение или принести колоссальную прибыль. В конце книги я нашел таблицу с рисунками флагов различных судовладельцев. Правда, рисунки эти были черно-белые и трудно было разобраться в различных комбинациях крестов, полос и даже звезд. Два изображения отдаленно напоминали флаг с корабля на картине, поэтому я сунул нос в торговый флот Салема, Осборна, чтобы найти что-нибудь о хозяевах кораблей. Один случай оказался безнадежным – флаг Джозефа Уинтертона, Эксквайра, который якобы первым пустил паром из Салема в залив Грейнвитхит. Однако другой флаг принадлежал Эйси Хаскету, богатому купцу, чьи радикальные религиозные убеждения в 1670 году вынудили его к бегству из Англии. Вскоре он построил в Салеме, пожалуй, самый большой флот торговых кораблей и рыбацких судов на всем восточном побережье. Нам Немногое известно о флоте Хаскета, говорилось в книге, хотя вероятнее всего в его состав входили четыре стофутовых корабля и бесчисленные меньшие суда. По современным меркам корабль длиной в сто футов не причисляется к большим, но это были самые крупные плавающие суда, которые могли безопасно входить в салю. В приливы там достигают девяти футов и большой корабль свободно войдя в залив во время прилива во время отлива несомненно сел бы на мель до нашего времени известными остались названия лишь двух кораблей хаскита асанна и дэвид дарк Вырезанная из кости модель осанны выполненная около 1712 года бывшим членом экипажа корабля, представляет корабль как э, трехмачтовый парусник с флагом, украшенным пальмовым деревом в знак того, что корабль ходил в плавание к берегам Вест-Индии. Не сохранилось ни одного описания Дэвида Дарка. Однако можно предположить, что это был корабль во многом похожий на Осанну. Я открыл великих людей Салема Дугласа и прочитал все, что мог найти об Бэйсе Хаскете. Хаскит энергичный и неустрашимый предшественник Элиса Дерби, видимо, снискал уважение не только как процветающий купец, но и как фанатичный защитник паританской веры. Элис Дерби преобразовал Салем в один из крупнейших и богатейших портов восточного побережья, а сам Воссияв славой первого в истории Америки миллионера, Хаскет же держал в кулаке как кошельки, так и души сограждан, согласно текстам, сохранившихся с тех времен написано. Мистер Хаскет глубоко верует, что по земле нашей ходят как ангелы, так и дьяволы, и последний этого не скрывает, так как если человек должен верить в Бога и его небесное воинства, говаривал мистер Хаскет, то столь же верно он должен веровать им в сатану и его слуг. Я уже хотел отложить книгу с удовлетворением, думая, что могу теперь продать картину музею Пибоди или кому-нибудь другому из постоянных клиентов как уникальное изображение одного из торговых кораблей Эйсы Хаскита, когда меня что-то кольнуло. Поищи-ка имя Дэвида Д'Арка. Это было странное имя, оно затронуло какую-то струну в моей памяти. Может сама Джин когда-то о нем упоминала, может кто-то из клиентов, не скажу точно». Я еще раз полистал Великих Людей Салема и наконец нашел его. Заметка была довольно короткой. Всего два десятка строк, очень убористого и мелкого аппетита. Дэвид И. Тейдарк, 1610, знак вопроса 1691. Проповедник-фундаменталист из Милпонт Салем в 1682 году ненадолго приобрел популярность, утверждая, что несколько раз разговаривал с сатаной и получил от него список всех душ в округе Салем, которые были прокляты и приговорены к страшным мукам в пламени, чего сатана уже ждет, не дождется. Дэвид Дарк был протяжи и советник богатого купца Иссалема Эйсы Хаскета и в течение нескольких лет при помощи Хаскета старался ввести в епархию Салем радикальную религию фундаментализма. Дарк умер при таинственных обстоятельствах весной 1691 года, согласно показаниям некоторых свидетелей вследствие самопроизвольного взрыва. Хаскет в честь Дарка присвоил своему лучшему кораблю имя Дэвид Дарк. Хотя интересно отметить факт, что все записи, касающиеся этого корабля, были затем уничтожены в судовых журналах, расчетных книгах, реестрах и картах того периода, вероятнее всего, по приказу самого Хаскета. Хм. Да, интересно. Сразу вслед за этим я нашел то, что искал. Читая, я ввел пальцем по строчкам, а затем прочитал текст еще раз слух. Я чувствовал нарастающий прилив возбуждения, как любой торговец антиквариатом, который неожиданно для себя открывает, что он – обладатель чего-то ценного и уникального. Эмблемой Дэвида Дарка был красный крест на черном поле, символизирующий триумф, божественной мощи над силами тьмы. В течение нескольких десятков лет после смерти Дэвида Дарка этой эмблемой наперекор ее первоначальному значению пользовались тайные сообщества ведьм и людей, занимающихся черной магией. В 1731 году вице-губернатор Вильям Кларк, председатель уголовного суда, издал запрещение использовать эмблему где бы то ни было.